Голова шестая. плесни хлюст. Да расскажи, как себя чувствуешь? Чувствую я себя, шайтан, очень даже прекрасно. Схоронили центрового чекиста, и тихо, как на кладбище. Пьём? Пьём. И будем здоровы. И я о том. Мы-то здоровы. Но всё тихо. Вот и будем радоваться и выбросим из головы. Не выйдет. Это ещё почему? Потому что тихо. Худо ли? Сообрази, хлюст. Пропал чекист центровой. Должны сейчас мусора, все чердаки, все подвалы, все развалины, все трубы подземные, овраги, балки обыскивать. Где облавы? Где обыски? Где аресты? Где допросы? Где на вокзалах портреты пропавшего? Эй, действительно, где? И как ты это объясняешь? Никак. Ничего не понимаю. А я, Хлюст, понимаю. Они тихо ищут. И знают кого. Люську твою. Эвелину и Аланту Анжелику Сыроежку. Это у них единственная ниточка. Найдут ее, найдут тебя. Найдут тебя, ты расколешься. Шайтан, никогда расколешься до самой жопы. Я тебя знаю. Да и умеют там колоть, не таких, как ты кололи. Шайтан, я уеду завтра на Кавказ. Ты расколешься, выйдут на меня, а за мной серьёзные люди. Шайтан, в Эстонию сбегу. Так вот, серьёзные люди очень не хотели бы, чтобы на тебя вышли. Не выйдут. Ты меня понял? Уеду сегодня же. Ты меня не понял. И вправду не понял. Дай набой. Набой. Намёка просишь. Я тебе без намёков. Одна к тебе ниточка тянется. От Люськи твоей. Если жить хочешь, режь. Ниточку. Про чемодан я, товарищ Холованов, вот что думаю. Не было с ним чемодана. Почему? Еще и не это скажу. Не мог он один ехать. Должен напарник быть. Путь-то вон какой. Четверо, то и пятеро суток пароходом Генрих Ягода из Магадана до Находки. Сутки, если повезет, от Находки до Владивостока. И ещё одиннадцать до Москвы. Больше двух недель с пересадками по портам до да вокзалам, по перронам, причалам, по каютам до да коридорам. А ведь надо и в ресторане посидеть. Ох, какие рестораны в поезде Владивосток-Москва. Или просто на станции у вагонных ступенек постоять, воздуха свежего глотнуть, ноги размять. Да просто в туалет сбегать. а кто за вещичками присмотрит. Особенно если в вещичках самородки со слитками. Правильно. С ценным грузом никто, ни дип курьеры ни фельдъегеря по одному не ездит. Я так полагаю, купе на четверых. Было их трое. Купили четыре билета, чтобы постороннего с ними не было. Денег у них не впрогреб. Выгружать тяжёлый груз на первой платформе Северного вокзала Москвы глупее не придумать. Они тут и не выгружают. Последняя перед Москвой остановка поезда «Владивосток-Москва» в Ярославле. Там двое с тяжёлым грузом выходят, никто на них внимания не обращает, сибирские геологи с инструментом. А один налегке продолжает путь. Тут в Москве его встречают, на машине несутся в Ярославль, и принимают гонцов с товаром. И никаких тебе телефонов, телеграфов, никаких писем и шифровок. Поездов из Владивостока больше одного в сутки не бывает. И годе только дату помнить, когда одного человека надо встретить в Москве. И откуда ты, змеиед, всё это знаешь? Сел, представил себя народным комиссаром внутренних дел, который ворует золото крупными партиями у рабоче-крестьянского государства, и разработал несколько вариантов курьерской связи. Этот самый простой, самый правильный, самый надёжный. Я ещё и не такое скажу. Этот прибывший, видимо, кроме всего, ещё доставил и дату следующего привоза. Дверь внезапно растворилась, Вроде её стукнули чем-то тяжёлым. На пороге — Люська-сыроежка. Та, которую ещё зовут тон же ликой то Эвелиной, а то Иолантой. В руке — маленький изящный пистолетик. — А вы меня не ждали? — Нет. — И о чём воркуете? — Да всё о погоде. — А я про какую-то ниточку услыхала. люся не трепыхайся убью люся мы тебя спрячем на ваганьковском кладбище люся обожди, спокойно ты уедешь вот деньги смотри сколько вот портсигар думаешь позолото нет золото чистое а вот зажигалочка любуйся какая красивая с рубином люся осторожнее с оружием я всегда осторожная Как лисенька. Откуда у тебя пистолет? Ты хлюст меня всегда обманывал. И ты, шайтан тоже. Когда я это сообразила, то и сама вас обманывать стала. Как только бобёр с копыт, я у него лопатник открывала, немного себе брала, на место лопатник возвращала. А уж потом вас звала. А тут распахивай пиджачок. На левом боку аккуратненький такой пистолетик. Я о таком как раз и мечтала. Хватит его. И всена. А кобуру спрятать не успела. Тут ты хлюст проявился. Глаза жадностью горят. Ты всё в лопатник смотрел, а я тем временем вроде тебе помогала, ремень на его пузе расстёгивала. Заодно кабуру сдёрнула изпрятало. Люся, а воровай камшпалер не положен. Кто ж в руки взял, тот сучился. Брось его. Я никому не скажу, что ты его в руках держала. Не пугай меня, Хлюст. Закон не хуже твоего, знаю. Шпалер нельзя взять из рук власти. Остырить можно. И от вороваек я решила отойти. Завязать? Нет. От колодца. Одна на льдине. Давай, Люся, договоримся. Давай. Вот тебе деньги, вот золотишко, а мы уйдем. — Хорошо, деньги я возьму и золотишко. — Вот и договорились. — Но вы тут останетесь, — рванулся к ней шайтан. И осел под выстрелок грохот. Хлюст руками закрылся. — Не убивай. — Я, Аркаша, не убиваю. Я ниточки режу. — Дракон! Эта Люська Иоланта может уйти далеко. В Сибирь, на Алтай, в Крым, на Кавказ, а то и за кордон. В Латвию, в Литву, в Польшу. На границах нарушителей стреляют, собаками травят. Но она-то, видать, рысь битая, уйдёт. Если через кордон рванёт, никогда не найдём. Единственная надежда на её хитрость — Урки самое важное прячут на самом видном месте. А что, если она прячется там, где ее сейчас быть не должно? Там, где искать ее не будут. Там, где обитала раньше. Места эти я знаю. Китай — город и хорошовка. Если контакты навести, может, кто подскажет. Проводники курьерского поезда «Москва-Владивосток» — это гвардия всего проводниковского сословия. Это ж вам не Ленинград, Москва, ночь туда, ночь обратно. Это не Воронеж, Киев, не Хабаровск, Хасан и даже не Ташкент-Новосибирск с их смешными расстояниями. Москва-Владивосток, 11 суток туда, 11 обратно. В вагоне два проводника. Каждые сутки 12 часов на брата. Делят те часы на двоих, как сами решат. Во Владивостоке один выходной. В Москве по возвращении сразу три выходных и отгул за все сверхурочные часы. После того новый рейс. Над всеми проводниками начальник поезда. Кроме проводников ему подчиняются: директор вагона-ресторана, с поварами, буфетчицей и официантками. Начальник поезда вершина карьеры проводника. Работа лучше не придумать. За окном ветер деревьев валит, дождь проливной хлещет, такой, что вода каскадом по окнам, или метель, пурга звенит свирепствует. А у тебя Маленькое, тёплое, уютное жилище. Несёт тебя и качает. Несёт и качает. На стрелочных переходах постукивая. Красотища кругом. Одна только кругобайкалка чего стоит. Звался раньше этот кусок магистрали с золотой пряжкой стального пояса России. Это самый трудный для строительства участок железной дороги, на всей нашей планете по имени Земля. И самый прекрасный. Справа скала отвесная, иногда и по двести метров высотой. Слева озеро невероятной красоты, глубины и прозрачности. По карнизу поезд скользит, тоннель за тоннелем. По дыбистым скалам кедры столетние и сосны золотые. Сквозь ущелья речки былинной прелести, хрустальной чистоты. В Байкал несутся одна за другой, одна за другой. По каменьям журчат. И мосты, мосты, мосты. Купе начальника поезда наполовину аппаратурой заставлено. Только рядом с Ангарой прошли, Только сверкнула впереди синева священного, самого глубокого и самого чистого озера мира, как начальник объявляет всему поезду, что приближаемся и пластинку заводит про дикие степи Забайкалья, про бродягу с каторги бежавшего, а потом про ветер Баргузин и Амулевую бочку. После Байкала на 7031-м километре магистрали у станции амазар, Притормаживает поезд. Гудит локомотив. Из всех своих паровозных сил начальник поезда торжественно провозглашает «Граждане пассажиры, наш поезд приближается к бюсту товарища Сталина, вырубленному в скале. Лучше всего бюст виден из окон левой стороны по ходу поезда. Теперь перейдите на правую сторону». Медленно-медленно поезд мимо Бюста плывет, ревет во всю мощь, приветствуя самого любимого человека. Бюст заключенный враг вырубил. Лагерей тут, видимо-невидимо, уговорил начальника лагпункта «Разреши попытаться». Разрешил. В неприступных горах, прямо над магистралью, свечкой глыбище стометровое вознеслось. Вот ее вершину он и превратил в Исполинский бюст. Три года скалу грыз. В прошлом 1935 году завершил свой труд и получил прощение грехам. Сын-враженок ему помогал. Сын прощения не получил. Потому как с той скалы сорвался уже перед самым завершением работы. Да. Много их врагов. Вдоль магистрали лагеря, то справа, то слева, то справа, то слева, как бусинки на ниточке. Потом Амур, жуткие мастиище у Хабаровска. Над ним аэродромы заграждения. И надо полагать, пушки зенитные по берегам под маскировочными сетями. Далеко внизу, под опорами моста, ужасающие серые водовороты. А начальник поезда на всю мощь амурские волны врубает. 5 октября 1916 года первый поезд прогремел, прогромыхал по Амурскому мосту, и это стало окончанием строительства магистрали 9259 километров и 216 метров. 25 лет и 7 месяцев сквозь Сибирь пробивались. Завершили, тут империя и рухнула. И возродилось подводительство товарища Сталина. Почти в былых границах, от Питера до Великого океана. Жаль, оторвались Польша, Литва, Эстония, Латвия до да Бессарабия. Но это временно. Дойдет и до них... Товарищ Сталин вернёт. Дай срок. Москва-Владивосток чуть не к самым океанским волнам подкатывает. И отдохнув, возвращается, прогромыхав через яблона в хребет, плавно проплыв под бюстом величайшего из людей, преодолев тысячи подъёмов и крутых спусков, сотни мостов и тоннелей, перекрыв невиданные просторы. И вот... Граждане пассажиры, наш поезд прибывает в столицу нашей Великой Родины и всего мирового пролетариата — город Москву. И на всю мощь — интернационал из всех динамиков. А какие люди в курьерском поезде Москва-Владивосток? И моряки-тихоокеанцы, и пограничники, геологи, ученые, артисты цирка, изыскатели летчики, Ну и, понятно, лагерные вертухаи. Особая публика — вольные золотоискатели с полными карманами. А раз так, то и шулера-каталы тут промышляют, и девушки разные. Их гонять приходится, потому как не положено. Тут и торговцы, всем что может пожелать душа, так по вагонам и шныряют. Ну и воры щипачи, и нищие с гармошками. Тех тоже вза шеи с поезда гнать приходится. А однажды мальчик в вагоне родился. Ему начальник поезда, как лицо должностное, документ выписал. Рождён между станциями Заиграева и Хохотуй. Иногда в самый хвост поезда цепляют красный салон-вагон с руководителем самого что ни на есть высшего ранга. Ему начальник поезда представиться обязан. «Товарищ маршал Советского Союза, начальник поезда Корнилов, поезд к движению готов. разрешить отправлять?» Но чаще тюремные вагончики цепляют. За них начальник поезда ответа не несёт. Там есть кому отвечать. Всего поездов Москва-Владивосток 24. Одновременно целый десяток в одном направлении прёт. Первый уже Владивосток вкатывается – а десятый только от Москвы отошел. Навстречу им другой десяток. Остальные — в тех техобслуживании, в ремонте, в подготовке к новому броску к океану. Начальником одного из этих поездов состоит Корнилов Алексей Алексеевич. Налил ему дракон еще раз, себе плеснул, чокнулись. Алексею Алексеевичу в новый рейс пора к океану. Но случилось непредвиденное. Один проводник шестого вагона попал под электричку. В пушкина на платформе стоял уж слишком близко от края. Зазевался. Второй проводник того же вагона в реке утонул. Август. Жарко в Москве. А вода-то холодная. До беды совсем близко. Судорога тело сведет и готов. У моста, который в Серебряный Бор ведет, его ещё тёпленьким выловили. А сам поезд в ремонт загнали, хотя вроде бы не время ещё. Вам, Алексей Алексеевич, я не зря встречу с такой конспирацией назначил. Мне бы с проводниками шестого вагона потолковать, но кто-то опередил. Если кто о нашей встрече узнает, то и вам прямой путь под трамвай. Но если никто и не узнает, все равно ваша жизнь на паутинке качается. Я, уважаемый, закон не приступал. Злодейств и преступлений не творил. Никому зла не чинил. Ничего не боюсь. Стращать не надо. Не таких видовали С вами Алексей Алексеевич. Я уже час говорю. Мне надо было выяснить некоторые моменты. Я совершенно четко определил, что вы действительно ничего не знаете по интересующим меня вопросам. Однако есть люди, которые могут думать иначе. Они могут вас считать опасным свидетелем. Пусть считают. Семьи у вас, как понимаю, нет. Да уж какая семья при такой работе? Я могу вас уберечь от опасностей. Многое о вас знаю. По всем параметрам проверил. Предлагаю новую интересную работу по вашему профилю. Что может быть лучше Москвы-Владивостока? Не предлагайте. Не приму. Хорошо, Алексей Алексеевич. Вот номер моего телефона. Звоните, если передумаете. Спросите холованова Одна Люська на белом свете. Одна. Кто знает, что она Шайтана с хлюстом успокоила с концами? Никто не знает. Без свидетелей. А кто знает, что она в тот проклятый день на Северном вокзале промышляла? Теперь уже тоже никто этого не знает. Хотя там на каждой платформе должны вертлявы отираться. Если так, если они там были, если ее засекли, то ищут. а если ищут, надо прятаться. Как? Знала она, что обязательно такой день настанет, когда запоют над нею жареные птицы. Просто не думала, что он так быстро подоспеет. Про день этот неизбежный она ночами думала, себя к нему готовила. И давно решила, что благоразумной лисоньке надлежит быть позади охотника. В прошлом, в 1935 году, лучшими представителями народов великой страны был принят генеральный план реконструкции Москвы, разработанный по инициативе и под руководством товарища Сталина. План на 25 лет. В соответствии с планом центр города сохранит радиальную кольцевую систему улиц, а новые районы будут расти пятью лучами от старого центра. Это будет город-звезда. Между лучами звезды лесопарки гигантскими клиньями врежутся в городские районы. Измайловский имени товарища Сталина и Сокольнический имени товарища Бубнова парки превратятся в генераторы чистого воздуха. Центром звезды станет Дворец Советов, самое высокое здание мира со стометровой статуей Ленина на вершине. Одна из веток московского имени товарища Кагановича метрополитена проляжет прямо под этим зданием. Станция метро так и будет называться – Дворец Советов. Делегатам грядущих съездов прямой путь из-под земли в величественные залы, в которых им суждено принимать все новые республики в состав Советского Союза. Вместе со столицей расцветет и вся страна. От края до края пересекут ее грандиозные судоходные каналы, и Москва станет портом пяти морей. Белого, Черного, Азовского, Балтийского, Каспийского. Грандиозный речной вокзал уже возводится в Химках. Будут расширены старые и пробиты новые магистрали. От охотного ряда не останется ничего, даже названия. Преобразятся площади у Саратовского и Белорусско-Балтийского вокзалов. Всё это будет. А пока идёт расчистка под здание Дворца Советов, Всесоюзной Государственной Библиотеки имени Ленина, Совета Народных Комиссаров, Военной Академии имени Фрунзе, гостиницы «Москва», Центрального Театра Красной Армии. Пыль над городом. Трещит и рушится старая Москва. От Китай-города из Москворечья до Сокольников и Лужников караванами неутомимых муравьёв выносят мощные грузовики тысячи тонн битого кирпича и щебня. Когда-то через 25 лет, в далёком 1960 году, всё будет хорошо и даже прекрасно. Все проблемы будут решены. А пока... В невероятном переплетении старых улочек и переулков, в брошенных, но еще не разрушенных строениях, в подвалах и погребах, подземных ходах и галереях, раздолье крысам и бездомным собакам. И блатной братьей. Порхают птицы сквозь битые окна прижатых друг другу домишек и магазинчиков. Шныряют кошки через проломленные ворота и сорванные двери опустевших складов, заводиков, церквушек, мастерских. Все эти, сейчас уже ничейные территории, московской милиции контролируются слабо, а по большей части не контролируются вовсе. Змеиед блатным заделался. На правом ухе кепочка-шестиклинка с пуговкой на макушке. Из-под кепочки... Чубчик кучерявый, на ногах сапожки хромовые в гармошку. Пиджачок серенький, цигарка на губе. «И кого тут дядя потерял?» — чумазый парниша из беспризорных интересуется. «Любопытным могем и когти вырвать, могем и кровя опустить. Я вам просю оставить нашу хазу. Шмару свою ищу. А дядя не мусорок с лучием». рванул змеет тельнягу на груди любуйся картинками, но парнишу не убедил много вас таких раньше честный урка в синих картинках теперь урка в синих петлицах не шути корешок пасть порву так кого ищем люську и аланту сыроешку ее и зачем Карифанка моя давняя. Уж и не помню, когда ее видел. Дай денежку, может, и вспомню. суну змеиед, оживился шпаненок. Следуй за мной. Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Туда повернули, сюда. Стекло, битое под ногами, хрустит. В подвал спустились. Не то кочегарка, не то пекарня, не то прачечная. Все тут разгромлено, развалено, разрушено. Заглянул змеет в одну дверь, в другую, удостоверился, что никого рядом нет. Только отвернулся, а за его спиной затвор пистолетный лязгнул и грохнул выстрел. Пуля рядом с правым ухом в кирпичную стенку врезалась. Пылью с мелкими кирпичными осколками в лицо хлестнув. Рванул змеет голову влево, но тут же и слева вторая пуля в стенку врезалась. Змеет носом в стенку, а повернуться не моги. Предупреждён, резкое движение будет последним. Так ты, мусорок, толкуешь, что Люська и Аланта — корифанка твоя. А я тебя такого красивого один только раз видела на северном вокзале. Да и то на горизонте. Тут только и дошло до змеиеда, что попался. Он ее искал, а она шла по его следу. Она поймала его именно там, где он надеялся ее найти. Как же не сообразил, что лучшая для нее маскировка — пацанчиком заделаться? Как же не узнал ее? Стриженная голова, чумазая рожа, одета босиком. Но ведь Все та же. Сейчас, мусорок, я тебя убивать буду. Держись. Я не в мусорах больше. Это на том свете доложишь. Постой, не спеши. Позволь к тебе лицом развернуться. Зачем? Стрелять в затылок — подлость. Ты же не исполнитель приговоров из Лефортова. А сам ты людей в затылок убивал? Убивал. И тебе можно? У меня душа пропащая, а ты свою береги. У меня тоже пропащая. Нет, еще нет. Когда убиваешь много, то хочется убивать еще и еще. Сколько ты в жизни убила? Ты третьим будешь. а Вот и не спеши. А то желание неутолимое пробудится. Без новых убийств прожить не сможешь. а у тебя у меня пробудилась и душит она меня и без этого не могу когда к убийству делу клонится трясусь весь белею предвкушая у меня после двух не пробудилось один еще невелика разница хорошо убивай только разреши повернуться Позволь смерти своей в глаза заглянуть. Хорошо, поворачивайся, только медленно. Я тебе в лоб стрелять буду. Скоро подгонят сюда американский паровой экскаватор, тебя мусор ковшом загребут, вывезут и выбросят на мусорную кучу. Медленно поворачивается змеиед. Понимает, что в правой руке у нее пистолет, потому по правой руке ничего не определишь, а вот по положению левой руки можно что-то установить. Не хотел бы он увидеть сжатый кулак, когда большой палец как бы замком запирает остальные. На именно это он и увидел. Рука в локте не согнута, кисть крепко сжата. Это верный знак решимости». Такая влепит кусок горячего свинца в лоб, не дрогнет. Змеиед из той же породы решительных, потому не сомневается. Увернуться от смерти не выгорит. Хватило бы силы не обмочиться жаркой струёй. По профессии своей знает, что слаб человек. Как только сообразит, что попал в камеру исполнения, что надежды больше нет, Так у него сами собой отключаются все сдерживающие центры, не властен он больше над ними. Понимает змеиед, что нет ему выхода, но центры пока еще не отключились. У него другая проблема. В преддверии неминуемой смерти в человеке просыпается дикий, бешеный сексуальный порыв. Это нормальная реакция жизни на приближение смерти. Организму надо продолжить себя, оставить после себя что-то живое в этом живом мире. Заодно требует природа насытиться вот именно сейчас всеми усладами, отпущенными на всю грядущую жизнь. На долгую жизнь определена каждому своя мера удовольствий. Змеиеду было отмерено сверх всяких мер, но жизни больше не будет. Не удастся разверстать страсти по десятилетиям, потому они вдруг вскипели все разом. Прижался спиной к стене, глаза зажмурил, с силой зубами заскрипел боли не чувствуя, и стон издал такой, что она испугалась. «Что с тобой, мусор? Вроде нет трусости это». Открыл он глаза медленно-медленно. Стоит она перед ним. Разорвал бы ее. Измял бы всю, как черемухи цвет. Зацеловал бы, поцелуями удушил бы. За такой момент не пожалел бы жизни. Пусть бы потом убила. Красивая ты, Людмила Павловна. Даже в этом наряде. Ох, не зря тебя завлекалкой ставили. Ты, мусорок, сладкие песни не пой. Говорит она, а кулак слегка разжался. Большой палец отошел от остальных, вроде как, Волк одинокий от стаи откололся. Откуда мусор, отчество знаешь? Дело твое нашел и вник. И кому это дело показал? Никому. Губить тебя не стал, отмазал. Вместо тебя другую подставил. И что с ней стало? Не знаю. Думаю, разберутся — отпустят. Дурак. Оттуда не отпускают. Тоже может быть. Если отмазал, то зачем меня искал? Мне портфель того бобра нужен. Если портфель отдам, что со мной будет? Сменю тебе судьбу. Врёшь. У каждого человека есть в жизни момент, когда он может судьбу свою поменять. Но для этого надо жизнь на кон поставить. Пан или пропал, грудь в крестах или голова в кустах. В крестах? Это в Питере? Мне таганки с бутыркой хватит. Я не про то. Рискни. Поставь жизнь на кон и... Проиграешь. Поверь мне, и я тебя убью. Или, быть может, поверишь, выиграешь? А ты жизнь на кон ставил? Да. Давно? Неделю назад. И как? Я в мусорах был. А теперь от этого дела отгребаю. Вот уже целую неделю живую радуюсь. Рука ее левая слегка коснулась подбородка. Тут ясно все. Этот жест у женщин однозначно указывает на раздумье. У мужчин это состояние выдается несколько иначе. Рука мягко поглаживает подбородок. Ладно, мусор. Твоего бобра похоронили на новодевичьем. В гробу с двойным дном. Вместе с каким-то командармом. А портфель его вон под той кучей гнилых досок. Забирай. Развернулся змеиед к трухлевой куче. Наклонился. Тут-то и грянул выстрел. Белый свет в глазах его померк не сразу, а медленно, как бы нехотя, затухая.